Я листал страницы с однообразными записями. 2-го сделал 5 страниц, вечером 2 страницы, всего 135 страниц. 3-го 0-4-го сделал 4 страницы, вечером одну страницу, всего 140 страниц. Это у меня верный признак. Если никаких записей, кроме статистических, не ведется, значит, работа идет либо очень хорошо, либо на пропасть. Впрочем, с 7 го, -го странная запись писал жалобу в правительствующий Сенат и еще 19.04. омерзительный, как окурок, в писсуаре. И 3-5 месяца ничто так не взрослит, как предательство. А вот и тот день, когда начал я придумывать современные сказки 21 мая 1972 года. История про новосела рабочего. У него работают циклевщик, грузчик, водопроводчик, Все кандидаты наук. И все застревают в квартире. Циклевщик защемил палец в паркете. Грузчика задвинули шкафом. Водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым. И еще домовой. И строитель замурованной вентиляционной шахте И приходит Катя. Это еще не современные сказки. До современных сказок было тогда еще далеко. Справиться с этим сюжетом мне так и не удалось, и сейчас я даже не помню, какой новосел, почему домовой, что за эликсир. Или вот еще сюжет того же времени. 28-го, 10 месяц 72-го года. Человек, фокусник, которого все принимали за пришельцы из космоса. В те поры все вокруг словно бы с ума сошли по поводу летающих тарелок. Только об этом и разговоров. Братья по разму, Бальбекская веранда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 Только те науки распространяют свет, Кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Салтыков-Щедрин кнал спирт из ногтей алкоголиков А это опять для современных сказок. Кот-элегант, пёс по фамилии верный он же Верка. Мальчик-вундеркинд, почитывает кубические формы, Манина, очкарик, когда моет посуду, любит петь Высоцкого. Двенадцать лет в восьмеричной системе исчисления. Цитирует труды ча Святоча. Кот, по утрам вернувшись со спевки, стирает перчатки. Пса учат за едой не сопеть, не чавкать и пользоваться ножом и вилкой. Он демонстративно уходит из-за стола и шумно с обидой грызет кость под крыльцом. Кот-элегант о каком-то гости. Этот Петровский Зеликович совершенно похож на бульдога Рамзеса которым я нынешней весной в кровь изодрал морду за хамское приставание. Еще фразы. Путал сентименталов с сементалами. Марья Павловна за островским шубу шестнадцать лет носила. Я у нее перекупила, стала чистить. Тревоши нашла, одна старая, еще по-аглицки говорит. Я запихал оставшиеся папки и бумаги в шкафчик и перебрался за стол. Это находит на меня иногда.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 а третий — женщина, Катя, жарко влюблена в четвертого и ненавидит заподлость второго, клубочек, а шестой вдобавок великий альтруист и не себя не считает достойным бессмертия ни остальных пятерых. Помнится, я не написал эту повесть, потому что запутался. Слишком сложной получалась система отношений, она перестала помещаться у меня в воображении. А получиться могло бы очень остро, и слежка за шестым, и угрозы, и покушения, и все на этойкой философско-психологической закваске. И превращался в конце мой альтруист-пацифист в такого лютого зверя, что любо-дорого смотреть, и ведь все от принципов своих, все от возвышенных своих намерений. В ту минуту, когда я читал наброски по этому сюжету, раздался в передний звонок. Я даже вздрогнул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 А она ответила, а вы пишите побольше. Кроме денег оставила клавочка на кухонном столе длинный, пестрый от наклеек и марок с красно-бело-синим бордюром авиапочты конверт. Писали из Японии. Господину Ферриксу Александровичу Сорокину. Я взял ножницы, срезал край конверта и извлек два листка тонкой рисовой бумаги. Писал мне некто «Рютаками» и писал по-русски. Токио, 25 декабря 1981 года. Многоуважаемый господин Ф. А. Сорокин. Есери, вы помните меня, мы познакомились весной 1975 года в Москве. Я был в японской делегации писателей. Вы сидели рядом и любезно подарили мне вашу книгу Современные сказки.